Не говоря уже о случайностях, которым могут оказаться подвержены торговле и промышленность страны благодаря неумелости лиц, заведующих выпуском бумажных денег, они могут страдать еще от случайностей, от которых не может предохранить их никакое благоразумие и никакое умение этих лиц. Так, несчастная война во время которой неприятель овладел столицей, и вместе с ней и теми металлическими запасами, на которых основывается обращение бумажных денег, причинило бы гораздо большее замешательство в стране с исключительно бумажным обращением, нежели в стране, где большая часть обращений происходит при помощи золота и серебра. Обычное орудие обмена утратило бы свою ценность и, следовательно, всякий обмен мог бы происходить лишь в форме натуральной мены, либо в кредит. Государь, получавший все налоги в виде бумажных денег, лишился бы средств для уплаты жалования войскам и для наполнения провианских магазинов, и все вообще положение страны оказалось бы гораздо более непоправимым, чем при металлическом обращении. Поэтому... Государь, заботящийся о том, чтобы его владения всегда были в состоянии наиболее удобном для обороны, должен остерегаться не только такой степени умножения бумажных денег, которая может привести к разорению банков, но даже и такой, при которой бумажные деньги заполняют большую часть обращения страны. Обращение всякой страны как бы распределяется на две различные отрасли. Обращение, совершающееся между торговцами, и обращение между торговцами и потребителями. Правда, одни и те же деньги, бумажные или металлические, могут быть употребляемы то в одном, то в другом обращении. Но так как оба эти обращения совершаются в одно и то же время, то каждый из них нуждается для своего безостановочного движения в известном количестве денег того или другого рода. Ценность товаров, обращающихся между разными торговцами, не может превосходить ценности товаров, обращающихся между торговцами и потребителями, потому что все, что покупается первыми, в конце концов назначается для продажи последним. Так как товары обращаются между торговцами обыкновенно оптом, то для каждой отдельной сделки требуются более крупные суммы. Напротив, так как между торговцами и потребителями обмен происходит обыкновенно в розницу, то для него часто бывает достаточно очень маленьких сумм, какого-нибудь шиллинга и даже иногда полупенса. Но маленькие суммы обращаются гораздо быстрее больших. Один шиллинг чаще меняет хозяина, чем гинея, а полпенса еще чаще, чем шиллинг. Таким образом, хотя ежегодные покупки всех потребителей по ценности своей, по крайней мере, равны всем покупкам торговцев, но, говоря вообще, они могут совершаться при помощи гораздо меньшего количества денег, потому что одни и те же монеты, при более быстром обращении, могут служить гораздо большему числу сделок первого рода, чем второго.